он проснулся от холода. Полусонный, он ежился под одеялом, сжимая голову в подушку. Пробовал закрыть лицо рукой, но становилось все холоднее. Он понимал, что нужно встать, но все медлил, сам не понимая почему. Наконец, рывком поднялся и сел на койке в сплошной тьме. Ледяной ветер хлынул ему прямо в лицо. Он вскочил и, тихо ругаясь, на ощупь разыскал климатизатор. Перед сном ему было до того душно, что он передвинул регулятор на полное охлаждение. Воздух в маленькой каюте понемногу нагревался, но Роган, полулежа под одеялом, уже не мог заснуть. Он посмотрел на светящийся циферблат часов, было три часа по бортовому времени. Опять всего три часа проспал. Сердито подумал он. Ему все еще было холодно. Совещание тянулось долго, разошлись около полуночи. Столько разговоров о все бестолку, подумал Роган. Сейчас в этой тьме он не весь что отдал бы, чтобы снова оказаться на базе. Чтобы не знать ничего об этой проклятой регистрии, о ее мертвых и по-мертвому хитроумных ужасах. Большинство советовало выходить на орбиту. Только главный инженер и главный физик с самого начала поддерживали мнение Горпаха, что надо оставаться на планете как можно дольше. Шансы на то, что удастся найти четырех пропавших были ничтожны. Может один из ста тысяч, а может и еще меньше. Лишь на большом расстоянии они могли уцелеть от атомного ада схватки, если не погибли еще раньше. Роган дорого дал бы. Чтобы узнать, в самом ли деле Астрогатор не стартует только из-за них, не играют ли все же роль и другие причины. Здесь все это выглядит вот так, а совсем иначе это воспринималось бы в сухих словах рапорт В спокойном свете базы, где надо было бы доложить, что потеряна половина исходных машин, что главное оружие непобедимого «Циклоп» С излучателем антиматерии теперь будет представлять дополнительную опасность Для каждого корабля, который сядет на Регис Что погибло шесть человек А кроме того, половина экипажа тяжело больна И на годы, может, и навсегда выбывает из строя И что, потеряв людей, машины, наилучшее оборудование, мы сбежали А как иначе это назвать? Попросту удрали от микроскопических кристалликов обитателей маленькой пустынной планеты от мертвого наследия лирианской цивилизации, которую так давно обогнала земная. Но неужели Горпах способен принимать во внимание такие вещи? Может, он и сам толком не знает, почему отказывается стартовать? Может, он на что-то рассчитывает, но на что? Ну да, биологи считают, что есть шансы победить псевдонасекомых их собственным оружием. Поскольку этот вид эволюционировал, рассуждают они, можно было бы управлять его дальнейшей эволюцией. Прежде всего, следовало бы захватить в плен побольше кристалликов и вызвать у них определенного типа мутации, которые в процессе размножения передадутся следующим поколениям и обезвредят всю эту кристаллическую расу. Мутации должны быть весьма специфичными такими, которые немедленно приносили бы какую-то заметную пользу, но одновременно приводили бы к тому, что этот новый вид, эти мутанты, будут иметь некую ахиллесову пяту, слабое место, по которому можно нанести смертельный удар. Но вообще-то все это была типичная болтовня теоретиков. Они понятия не имели, какая это должна быть мутация, как ее добиться, Как захватить массу кристалликов, не ввязываясь в новую битву, которая может ведь окончиться еще более тяжелым поражением, чем вчерашнее? А если бы даже все удалось, то сколько пришлось бы ждать этого вмешательства в эволюцию? Ведь ни день же, и ни неделю. И значит что? Кружиться вокруг Регис, как на карусели, год, два, а то и десять лет? В общем, все это была сплошная бессмыслица. Роган чувствовал, что опять переборщил с климатизатором. Теперь было слишком жарко. Он отбросил одеяло, встал, умылся, быстро оделся и вышел. Лифта не было. Роган нажал кнопку вызова и, стоя в полумраке под скачущими огоньками индикатора, чувствуя всю тяжесть бессонных ночей и полных напряжения дней, сквозь шум крови в висках вслушивался в ночную тишину корабля. Изредка побулькивало что-то в невидимых трубопроводах. С нижних ярусов доносился приглушенный грохот двигателей на холостом ходу. Корабль все еще держали в полной стартовой готовности. Сухой ветер с металлическим привкусом веял из вертикальных колодцев по обеим сторонам платформы, на которой стоял Роган. Двери раздвинулись. Он вступил в кабину лифта. На восьмом ярусе вышел. Коридор, освещенный цепью голубых лампочек, изгибался вдоль линии корпуса. Роган шел, сам не зная куда, инстинктивно поднимал ноги, перешагивая через высокие пороги герметических переборок, и, наконец, увидел смутные силуэты людей у главного реактора. В помещении было темно, светились только огоньки индикаторов на щите. Люди сидели под ними на раскладных креслах. — Они погибли, — сказал кто-то. Роган не узнал голоса. — Хочешь пари? В радиусе пяти миль было тысяча рентген. Нет их уже на свете, можешь быть спокоен. — Так чего же мы тут сидим? — буркнул другой человек. Роган не по голосу, а по месту, которое занимал говоривший, у гравиметрического контроля понял, что это Боцман Бланк потому что старик не хочет возвращаться. А ты бы вернулся, а что же еще остается делать? Тут было тепло, и в воздухе веял тот специфический запах, искусственный аромат хвои, которым климатизаторы пытались перебить вонь перегретых пластиков и металла, возникающую во время работы реактора. В результате получалась смесь, не похожая ни на что за пределами восьмого яруса. Роган стоял, опершись спиной о пенопластовую обивку переборки. Он не то чтобы прятался, а просто не хотелось ему вмешиваться в этот разговор. «Он может хоть и сейчас подойти», — сказал кто-то после недолгого умолчания. Лицо его на минуту выступило из тьмы, когда он наклонился вперед. Полурозовое, полужелтое отцверкание контрольных огоньков на стене реактора. Реактор будто смотрел этими огоньками на съежившихся внизу людей. Роган, как и все остальные, сразу сообразил, о ком идет речь. «У нас есть поле и радар», — неохотно буркнул Боцман. «Много тебе будет толку от поля, если он подойдет на Беллер поражения. «Радар его не подпустит». «Это ты мне говоришь? Да ведь я-то его знаю, как свои пять пальцев». «Ну и что?» «А то, что у него есть антирад, системы помех. Да ведь он же разлажен, электронный псих. Ничего себе псих, ты был в рубке? Нет, я здесь сидел. Ну вот, а я был. Жалко не видал ты, как он молотил наши зонды. Значит, это как же? Они его что ли перестроили? Он уже под ихний контроль попал? Все говорят они, подумал Роган. Будто это и вправду живые разумные существа. А Протон его знает. Вроде бы только связь разладилась. Так чего ж ему наслупить? Опять настала тишина. Неизвестно, где он? – спросил тот, который не был в рубке. Нет, последнее сообщение было в одиннадцать. Видели, как он мотался по пустыне. Далеко. А что боишься? — Километров 130-140 отсюда. Для него это час ходу, а то и меньше. — А может, хватит уже переливать из пустого в порожнее? — сердито сказал боцман Бланк, и его острый профиль возник на фоне разноцветных огоньков. Все замолкли. Роган медленно повернулся и удалился так же тихо, как и пришел. На обратном пути он оказался у лаборатории. В Большой было темно, а из малой пробивался свет сквозь иллюминаторы над дверью. Роган заглянул внутрь. За круглым столом сидели только кибернетики и физики. Езон, Кранотос, Сарнер, Ливин, Заурахан и еще кто-то. Он сидел в тени наклонной переборки, повернувшись ко всем спиной и программировал большой электронный мозг. Существует два эскалационных решения. Одно — аннигиляция, другое — самоуничтожение, остальное — это уже действия в масштабах планеты. Роган, не переступая порога, стоял и прислушивался. Первый эскалационный вариант основан на том, чтобы пустить в ход лавинный процесс. Нужно, чтобы излучатель антиматерии вошел в ущелье и остался там. «Один уже там побывал», — сказал кто-то. Если у него не будет электронного мозга, он сможет действовать даже при температуре свыше миллиона градусов. Нужен плазменный излучатель. Плазма не боится звездных температур. Туча будет действовать по-прежнему, постарается его задавить, войти в резонанс с его управляющими контурами. Но там ведь не будет никаких контуров. Ничего, кроме субъядерной реакции. Чем больше материи втянется в реакцию, тем более бурно будет проходить эта реакция. Таким путем можно собрать в одно место и аннигилировать всю некросферу планеты. «Некросфера», — подумал Роган. «Ага, это потому что кристаллики мертвые. Вот что значит ученые обязательно придумают это этакое красивое новое название». «Больше всего нравится мне вариант с самоуничтожением», — сказал Ясон. Но как вы себе это представляете? Ну, сначала следует добиться, чтобы образовались два больших тучи мозга. А потом вызвать схватку между ними. Нужно так повести дело, чтобы тучи сочли друг друга конкурентами в борьбе за существование. Понимаю. Однако, как вы собираетесь это проделать? Дело нелегкое, но... Осуществимая, поскольку туча является лишь псевдо-мозгом, а значит, лишена способности рассуждать Надежнее все-таки планетный вариант Со снижением среднегодового уровня инсоляции, сказал Сарнер Четыре водородных заряда по 50-100 мегатонн на каждое полушарие, в общем, от силы 800 мегатонн, этого хватит Воды океана, испарившись, увеличат облачный покров. Возрастет Альбедо, и оседлые симбионты не смогут доставлять мушкам того минимума энергии, который необходим для размножения. «Этот расчет основан на непроверенных данных», — запротестовал Езон. Видя, что начинается диспут специалистов, Роган отступил от двери и пошел в освояси. Возвращался к себе он не на лифте, а по металлической винтовой лесенке, которой обычно никто не пользовался. Перед ним возникали пролеты все более высоких ярусов. Он видел, как в ремонтном отделении поблескивали сварочные аппараты. Люди из группы Девриех лопотали вокруг черных величественно неподвижных арктанов. Вдалеке показались круглые иллюминаторы госпиталя с их тусклым фиолетовым свечением. Какой-то врач в белом халате бесшумно прошел по коридору, Автомат-санитар нес за ним набор сверкающих инструментов. Роган проходил мимо пустых и темных помещений клуба, библиотеки, кают-компании. Наконец добрался до своего яруса, прошел мимо кабины астрогатора, внезапно приостановился, словно и тут хотел что-то подслушать. Но сквозь гладкую пластину двери не проникал ни малейший звук, ни лучик света, А иллюминаторы вверху были плотно задраены, Болты с медными головками довернуты до предела. Только в своей кабине Роган снова почувствовал усталость. Он ссутулился, тяжело осел на койку, Сбросил ботинки и откинулся к переборке, заложив руки за голову. Так и сидел, глядя на слабое свечение ночной лампы, На низкий потолок, пополам разделенный тонкой трещиной на голубом лаковом покрытии.